Иосип Бростито Годы жизни 1892-1980 Президент Югославии с 1953-го Председатель Президиума СФРЮ с 1971-го Маршалл 1943-й Трижды Народный Герой Югославии 1944-й 1972-й 1977-й Герой социалистического труда Югославии, 1950-й. В 1915 году оказался в России как боенопленный. Работал в Москве в Коминтерне, 1935-1936 годы. Во время Народно-освободительной войны в Югославии, 1941-1945 годы, был верховным главнокомандующим Ноаюк. Роман Звезды кино и театра Татьяны Акуневской о вольстительной красавице с маршалом Югославии Йосипом Броз Тито овеян легендами. Ей было 30, ему за 50. Естественно, он казался ей глубоким стариком, но как он ухаживал. Наши отношения были в высшей степени романтическими, рассказывала актриса. Он замечательно говорил по-русски, и у него было прекрасное чувство юмора. Я вспоминаю его посещение театра и розы. Целый год на каждый мой спектакль он присылал из Югославии роскошную корзину чёрных роз, восхитительных. Он обещал ей в Югославии всё, вплоть до киностудии, но она не мыслила себя без России. Потом возникла классическая ситуация любовного треугольника. Помощник маршала Попович приносивший цветы, очаровал прекрасную Татьяну. Однако Акуневска до сих пор вспоминает именно чёрные розы от Тита. В своё время вопрос, сколько у Тита было жён, югославы обычно встречали с мешком и разводили руками. Да разве кто их считал? Вот в резиденции другое дело, тут всё подсчитано. Действительно, После смерти маршала вилл оказалось больше тридцати. Когда-то даже эфиопский император Хайли Селасия, побывав у Тита на острове Бриони, не удержался и воскликнул «Здесь живут по-царски». И на склоне лет Тито, умер он на восемьдесят восьмом году жизни, выглядел, если не как огурчик, то дай бог каждому». загорелый в прекрасно сшитом костюме, во рту гаванская сигара, на пальце дорогой перстень, купленный, кстати, на Кузнецком мосту, в бытность сотрудником комментерна, волосы под старость, правда, стал красить. Лежали они волнами, конечно, не такими, как прежде, но всё-таки. Тито любил вкусно поесть и выпить. На Брионе Тито частенько навещали из звёзд кино Была роскошная итальянка Джина Лалабриджида, американская пара Ли Стейлер и Ричард Бартон. Бартон тогда снялся в роли Тито в одном югославском партизанском боевике. Тито даже не смутило, что до этого Бартон сыграл роль Троцкого в фильме, демонстрация которого в Югославии была запрещена, дабы не прогневать Москву. Итак, женщины, жёны Тито Во время войны рядом с верховным главнокомандующим постоянно находилась молоденькая секретарша Даварианка Паунович. Однажды был у неё конфликт с одним из офицеров партизанского штаба. Тому поручили наладить освещение в штабе, который в ту пору размещался в пещере. Даварианка же не могла усидеть на месте и всё советовала офицеру, что делать. Ты что, электрик? Шла бы отсюда куда подальше, взбесился офицер. Девушка в слезах выбежала. Потом, когда офицера представили к награде, нет, не за электричество, его имени в списке не оказалось. Наградные списки печатала любимица Тито. До войны, когда Тито был еще не Тито, а Иосифом Брозом, членом политбюро ЦК РФ, коммунистической партии Югославии, сотрудником коммтерны и наконец генсеком, была у него любимая женщина. Звали её Герта Хаас. Была она наполовину словенка, наполовину австрийка. Герта работала курьером центрального комитета коммунистической партии и колесила по Европе с важными бумагами. Впрочем, брак Хаас и Тито был гражданским. В конце 1930-х годов кто-то донёс в НКВД, что супруга Тито работает на Гестапо. Будущему генсеку это чуть было не стоило головы, но обошлось. В 1940 году у Хас родился сын, которого нарекли Мишо. Так у Тито появился второй ребёнок. В войну Герту арестовали усташи, но затем партизаны обменяли её на пленных немецких офицеров. говорят, приказал сам маршал. Первая жена Тито Пелагея Денисовна Белаусова. Родом она из села Михайловка под Омском, куда после Октябрьской революции судьба забросила пленного унтер-офицера австрийской армии Иосипа Броза. В 1921 году супруги приехали в Югославию, где у них родился сын Жарко, спустя 7 лет Тито Тогда секретарь Загребской парт-организации был арестован. Арестовали и Пелагею. Через год, правда, ее выпустили, и она с сыном вернулась в СССР. Тито, впрочем, никому и никогда не говорил о причинах, почему он и Пелагея расстались. Было это в 1935 году, когда Тито приехал в Москву, в Коминтерн. Дальнейшая жизнь у Пелагеи Денисовны была очень трудной. В 1938 году её арестовали, как арестовывали тогда многих югославских коммунистов и тех, кто был с ними связан. В 1948 году в разгар антиюгославской кампании снова арест. В общей сложности 20 лет провела первая супруга Тито в сталинских застенках. Говорят, всё это время писала бывшему мужу, но, похоже, этих писем он никогда не видел. Потом была реабилитация. Только в 1966 году советские власти разрешили Жарко приехать в Москву и увидеть мать. По такому случаю ей моментально дали двухкомнатную квартиру в доме 30 по Староконюшенному переулку. В апреле 1968 года Пелагея Денисовна умерла от сердечного приступа. Кити распорядился, чтобы от его президентского имени югославский посол в Москве возложил венок На могилу бывшей супруги. Что было написано на ленте, к сожалению, никто не запомнил. Законным браком маршал Йосип Броз Тито и майор Йованка Будисавлевич сочитались весной 1952 года. Жениху вот-вот должно было стукнуть 60. Невеста была на 32 года моложе. Родом Йованка из села Печани, близ Госпича, городка, затерявшегося в горном массиве Велябит. Место это, расположенное недалеко от Адриатического побережья на границе Хорватии и Боснии, называют ещё Ликой. А родители Йованки были простые сербские крестьяне. Правда, уже после смерти мужа Йованка зачем-то стала говорить, что предки её были благородных крови, чуть ли не генералы. Лику, впрочем, издревно населяли сербы, те самые, что несли службу по охране рубежей австро-венгерской монархии, вроде наших казаков. В годы оккупации Йованка, как и большинство молодых сербов, воевала в партизанском отряде была санитаркой, говорят, была очень храброй. Во всяком случае, после войны Йованка в чине капитана оказалась в команде санитарных врачей, обслуживающих дом на Ужицкой. До дак тому времени вселился маршал Тито. Генерал Джока Йованович родом тоже из Лики вспоминал. Йованку заприметил Александр Ранкович, шеф МВД. Он и меня просил найти ему девушку, чтобы хорошая хозяйка была. Я нашёл, но Ранкович положил глаз на Йованку. Потом я узнал, что не для себя он старался. Слышал я, как во время одной прогулки Ранкович и гошник министра обороны Вдруг предложили Тито жениться на Йованке. Я уж несколько раз был женат, как-то неловко. Вы-то как думаете? Маршал засомневался. Вы, товарищ Тито, глава государства, вам нужен верный человек, который всегда был бы под рукой. Таким человеком может стать только супруга. Вот, к примеру, Йованка. Берите её в жёны. Таким образом, Простая деревенская девушка словно по волшебству оказалась во дворце. Поначалу вела себя очень скромно, но как говорится, аппетит приходит во время еды. Появились и любовь к накопительству, и властолюбие. Говорят, виной тому был сам Тито, который был невнимателен и груб, постоянно окружён красивыми женщинами. По всей видимости, Йованка так никогда и не была довольна своим положением ибо в взаимоотношении с супругом Так и не стали равноправными. Как бы там ни было, но первые признаки властолюбия появились у Йованки Брос в 1965 году, что не прошло незамеченным. В газетных отчётах о визитах президента безличная формулировка "с супругой" была заменена на более конкретную "с супругой Йованкой". Обычным явлением стало её знакомство с важными государственными документами. закрытыми сообщениями, предназначенными исключительно для руководства страны, армии и органов внутренних дел. Все чаще Йованка вмешивалась в решение кадровых вопросов. В 1966 году со всех постов был снят ее покровитель, серб Александр Рангович. Сербскому лобби, в руководстве к которому причисляли и Йованку Брос, был нанесен чувствительный удар. В 1973 году последовал еще один. Со здоровьем у Тита в то время было неважно, и его ближайшее окружение на одном из секретных совещаний, Йованка на нем присутствовала, решила создать координационный комитет под предлогом того, чтобы разгрузить президента. Во всяком случае, узнав, что задумало руководство, Йованка в знак протеста совещание покинула и поспешила к мужу. Но тот всё знал и базаранее дал согласие на создание комитета. Пристарелого президента таким образом постепенно изолировали от государственных дел, и Тито, похоже, не очень сопротивлялся этому. Сил уже оставалось мало.